Села батарейка. У меня всегда, с тех пор, как я себя помню, а помню я себя с 2 лет, очень мало энергии. Моя батарея жизненных сил просто вечно на нуле. Возможно, много энергии у меня берут всякие фоновые программы и разные цветные картинки в голове. Но отключать я это не умею. Живу как-то приспособилась. Когда мой внутренний аккумулятор садится полностью, я падаю в обморок. Приятного в этом мало само по себе, можно сильно удариться или вообще разбиться. Так ещё и окружающих напугаешь почём зря. А это лишнее. Я не люблю кого-то собой применять. И я всё время живу как бы в режиме экономии энергии, силы берегу. Ресурсы зря не трачу. Есть возможность не стоять сижу. Есть возможность не сидеть лежу. Голодная ем, усталая сплю, расстроенная настраиваюсь. При этом я и выгляжу как абсолютная флегма: тёплой, мягкой, безопасной, расслабленной. Это многих подкупает и обманывает, потому что на самом деле я типичнейший холерик, просто очень воспитанный. А, нет, очень замученный. Сначала очень воспитанный, а потом, лет так после 40, сразу очень замученный. Да ещё и по гороскопу я рыба. Не знаю, фугу или пиранья. Астрологи всё ещё не пришли к консенсусу, но образ кого-то серенького, мелкого, невнятного, но от того не менее опасного, ложится на меня как родной. Я точно так же плаваю спокойно в мелководе, не трогаю никого. Но на водопой лучше ходить в другое место. Делаю кусь я абсолютно внезапно и молниеносно. Причём не со зла. А чисто рефлекторно. Сама потом бывает удивляюсь масштабу разрушений. Всякие конфликты и войнушки мне не интересны. Они меня опустошают и обескровливают, а мне ещё столько всего хочется успеть. Поэтому чисто из экономии ресурса все возможные причины для волнений и расстройств в своей жизни я стараюсь минимизировать или устранять. Не езжу общественным транспортом. Не общаюсь с неприятными мне людьми. Не общаюсь с людьми больше времени, чем мне самой комфортно. Не беру на себя никаких повышенных обязательств. Не выполняю план пятилеток за 3 года. Не принимаю на веру никаких так надо, если это не прописано законодательно. Никому ничего не должна. если не было конкретных договоренностей. Но при этом не ссорюсь по пустякам, не кричу, не скандалю. Просто максимально увеличиваю дистанцию и меняю спектр своего излучения с мягкого рассеянного тепла на направленный холод. В общем, где на меня сядешь, там и слезешь. Казалось бы. Но некоторые ведь как сядут, Ты их вежливо с головы снимаешь, а они думают: "Ура, на ручки". Ты их с ручек на пол саживаешь. Глядь, они опять на твоей голове, но уже с обидками. Снимаешь их со своей головы уже менее вежливо, получаешь молчаливое сопротивление. Как можно спокойнее? Ты же девочка. Объясняешь, что тебе очень не нравится. Когда кто-то садится тебе на голову, в ответ получаешь кровную обиду. Думаешь: "Ну, слава богу, уж теперь отстанут, наконец". Выдыхаешь, расслабляешься. А на тебя уже снова уселись. Вот тут у меня планка падает, глаза наливаются кровью, и кто не спрятался, я не виновата. В силу того, что батарея моя вечно на нуле, свой темперамент на полную катушку я включаю крайне редко. И ввожу в большое недоумение окружающих, когда это таки происходит. Зачем так больно сразу? Ну, во-первых, не сразу, а больно, потому что к тому моменту, когда я уже разозлилась, противник по глупости и самоуверенности своей пропустил три вежливых выстрела в небо. А к четвёртому, я очень извиняюсь, у меня уже давно запотело забрало. В общем, как пелось в какой-то старой песне: "Это не женщина, это беда". Но что поделать? Нам, мелким, неприметным тварям, тоже надо как-то жить. Нас холериков часто обвиняют в том, что мы чертовски переменчивы и непостоянны что у нас семь пятниц на неделе в планах а из-под пятница суббота в мыслях что мы планируем на три жизни вперёд но не способны не опоздать на последний автобус что мы сегодня кого-то любим до смерти а завтра не можем вспомнить что нас вообще связывало и всё это конечно правда пусть и не очень приятная Но мы такие, и это медицинский факт. Надо просто принять. Окончательно меня примирила с собой красиво озвученная кем-то мысль. Мы, холерики, очень быстро живем. Мы за неделю влюбляемся, страдаем, плачем, остываем и забываем. Мы быстро живем. Мы просто очень, очень быстро живем. очень ярко и бурно и быстро истощаемся если нас не наполнять иногда мне кажется что я как ваза с разными конфетами если много людей берёт из неё полюбимой конфетки а в ответ каждый из них кладёт свою то я стою такая наполненная сверкающая и привлекательная для всех потому что полна разных конфет на любой вкус А если кто-то голодный и жадный подошел ко мне и сожрал все мои конфеты, то я буду стоять пыльная и пустая. Но и если кто-то один будет есть мои разные конфеты, а в ответ подкладывать только свои, то в конце концов я стану вазой с какими-то одними скучными конфетами на узкий круг любителей или вообще ни на одного человека. Потому что тот любитель, который выжрал весь мой богатый ассортимент самых разных конфеток, что-то не жрал, не вкусные свои. И опять буду грустно стоять в уголку, покрываясь пылью. А мне очень важно быть сверкающей, наполненной и востребованной. Поэтому я, делясь своими конфетами с жизнью, жду, что она мне щедро отсыплет своих. А если нет, то я просто сделаю фирменный кусь и пусть проигравшие плачут.